«Сергей, давай без лишней крови», – обратилась ко мне француженка, та самая пассия главного из Новой Москвы. «Нас больше, низкоуровневых нет, а для прокачки брони и навыков Феникса», – указала она на типа в наноброне, видимо, сомневаясь в моих умственных способностях. «Вообще работало все поселение. Ты его поцарапать не сможешь. Ты все тот же нуб-нулевка, пусть и шустрый». поэтому предлагаю тебе отдать репликатор для возведения речного форпоста. Затем ты уходишь. Все довольны, мы даже тебя убивать не будем. Выгодная сделка. Думаешь, тебя простит Добрынин?» Перебил, задавая глупый вопрос, чтобы потянуть время. Конечно, ответ на него был известен и мне, и ей, но мысли сейчас обрели небывалую ясность. Давно заметил, чем больше адреналина в крови, тем лучше начинал соображать. Вот сука, похоже, именно она проводила хакерские атаки на хранилище данных научного отдела. И с одной стороны, это просто здорово. Хикари, которую нет-нет и я начинал подозревать во всех грехах, получалось совершенно ни при чем. А значит, это и еще одно... Девушка всерьез, без всякой наигранности, обеспокоена судьбой группы барона Гарта. Неудобно вышло, но кто же знал. Саныч божился в лояльности Лидии, про свадьбу с мэром вроде бы заикался, и доволен был, что две жительницы столицы останутся у нас. Любовь, морковь, нюню -ню. Той же, видимо, первой леди Надежды отнюдь не улыбалась становиться. Она вела шпионскую деятельность во благо Новой Москвы. Вот узнав, а Добрынин, похоже, никогда не умел держать язык за зубами, особенно перед имеющими две большие сиськи, вспомнилась и его, сука-жена, у которой в заложниках сейчас находились мои люди. Сука неразборчивая. Так вот, проболтался, ну а та, не будь дурой, выяснила точно местоположение будущей базы, Кликнула своих, всего их оказалось шесть человек, она седьмая, и решила подождать прямо на месте. Ведь как броди не броди, а в любом случае необходимо с репликатором попасть именно в эту точку, и сроки очерчены жестко. Да, мне плевать, Мавр сделал свое дело, и скажу так, это важнее, чем чуйство какого-то зажравшегося индюка. Сказала, как отрезала, на лице Анны появилась гаденькая ухмылка. Тоже тварь наслаждалась. Вот интересно, я ей что сделал? Наоборот, даже не убил за предательство. Попутчица. И злость стала просыпаться, пока она только ворочалась и начинала глухо рычать во сне. Но я чувствовал, вот-вот затопит с собой все. Скажи, это ты сервера научного отдела атаковала? «Еще один вопрос. Злодеи, а еще и такие, любят рассказывать о своем уме и сообразительности». «Надо же, догадался!» – а в голосе насмешка. Затем посерьезнела. «Пойми нас правильно, вы в своей надежде заигрались в толерантность. Среди вас живет инопланетянка, а их нужно убивать всех!» «Да что мы с ним лясы точим?» Вот и Андрейка влез. Тот самый парень моей бывшей. Не знаю кого, но бывшей. Не хочет отдавать. Две секунды, он на респе, а репликатор у нас. Я улыбнулся. Вновь посмотрел на него. Уровень противника, ник в системе андрона 8. Модернизация пройдена, вторая. С вероятностью 76% имеет 12 активных базовых характеристик. Сила, ловкость, выносливость, интеллект, скорость, концентрация, интуиция. Другие на данном уровне разведчика и картографа-анализатора определить не удалось. Приборы на базе ИР ER отсутствуют. Приборы на базе ЭСК, очки визуализации, привязаны. Уровень определить не удалось. Модернизация пройдена штатно, вторая, состоит в группе «Новая Москва». Рейтинг опасности низкий. Серебряная лига, место 36256. Время нахождения в проекте 28 суток, 4 часа. Индивидуальное оружие. Фламберг, уровень 4. С вероятностью 84% имеет навыки ядовитый укол, огненный укол, пронизывающий удар, уязвимой точки. Рекомендация. Убить. Андон говорите вот только у меня ассоциации с резиновым изделием. впрочем все кроме одного из встречающих были для меня на один зуб. чтобы они там о себе не думали, но прятаться умели. я не смог как ни всматривался в течение получаса определить засаду. чувствовал беспокойство и все. Видимо, чувство реальности сработало в купе с интуицией и восприятием. Чувствовал, нельзя мне туда. Но время шло, вокруг все было тихо. Как только пересек реку, это, как и предполагал, оказалось, с джампаком занятия легче легкого, тут они и выступили. Самым опасным был тип, который сейчас стоял в той точке, где следовало установить репликатор для создания форпоста. Огромный, как медведь, такой же массивный, лоб низкий, сам стрижен коротко. Губы и нос мясистые, чуть обвислые щеки. Напоминал он какого-то актера, но вспомнить кого именно я не смог. При определении уровня и прочих атрибутов приборы скатились до самого простого, хотя по остальным дали справку, подобную Андроновской. Приблизительный уровень противника от 23 до 26, модернизация пройдена, шестая, состоит в группе «Новая Москва», Рейтинг опасности крайне высокий. Золотая лига. Рекомендация. Убить. Внимание! В связи с высокими показателями базовых характеристик врага, уровня картографа-анализатора и разведчика недостаточно, чтобы получить исчерпывающие данные. Повышайте их уровни. Но доспех смогли просчитать. Динамическая наноброня класс А+. «Но лучше давайте испытаем на нем подавитель», продолжал разливаться соловьем любимый дегенерат моей бывшей Анны под добродушную улыбку здоровяка. «Он нам все расскажет, что знает, а не только репликатор отдаст. Тем более Добрынин с ним многое обсуждает, а нам необходимо узнать...» «Можно было уйти, можно было написать главному, можно... Но в моих венах была уже не кровь, а аэрозин и тетраоксид диазота. Сердце же качало и качало это жидкое пламя. Ярость заслонила собой все, а в аортах лава, огонь. И злости, столько злости. Но голова холодная, ясная голова. Нет ничего настоящего ни в одном из миров, ни в том, ни в этом. Только иллюзии. Порой они настолько красочные и завораживают, пленят, пьянят, заставляя поверить в их материальность. Тогда Кент-восьмерка горит напалмом. Ты хочешь стать лучше, добрее, отдать все, поделиться. И зря. Любой придаст важна только цена. Она может быть самой разной от благополучия и здоровья семьи до простых зеленых бумажек. Это наносное. Есть только ты, твои принципы и они. Каждый и каждая чуждые, чужие. Поэтому только вперед, не шагу, сука, ты слышишь, не шагу назад. И как сказал кто-то великий, чем ярче горят мосты за спиной, тем светлее дорога впереди. Амар Хаям. И пора их сжечь к дьяволу, к чертовой матери. распалить такой жар, чтобы языки пламени взметнулись до самых небес, поглотили собой солнце и сожгли крылья всем ангелам, дабы они сгорели вместе с еретиками. Мир позади полыхнул заревом, а в венах давно уже не жидкая кровь, даже не закись азота, но ракетное топливо. Сердце дурее зверея, рыча от наслаждения, освобожденное от всех оков, Гнала и гнала эту чистую энергию, ускоряясь с каждым ударом. Пальцы сами сжались в кулаки до хруста. И да, я сегодня убью их всех, до единого. И никто, ничто и никогда меня не остановит. Смерть? Да нет ее. Главный герой обращается к высказыванию Эпикура. Смерти нет, потому что, когда мы есть, ее еще нет, а когда она есть, нас уже нет. И я проревел во всю мощь легких, заставив сдрогнуть незадачливых рейдеров и направив молот на победителя. «Феникс, я вызываю тебя на дуэль. Моя цель – превосходство!» На лице здоровика промелькнуло недоумение. А затем, увидев, скорее всего, системное сообщение, он осклабился. В ладони правой возник фламберг, чье лезвие в тот же момент вдруг охватило пламя. «Где-то я уже что-то подобное видел». «Уже такой родной купол арены». «Вот интересно, кто здесь прибирается после каждой схватки? Порой столько отметин остается, как и каменного крошева. Мама, не горюй!» но каждый раз зал обновлялся словно здесь никогда не сходились в смертельные схватки люди чьи физические и прочие параметры порой достигали запредельных величин это ты правильно усмехнулся здоровяк к чему тянуть лидия бы еще в своей обычной манере полчаса пыталась бы тебе на совесть надавить «Да, артефакты я приберегал для врага куда серьёзнее, нежели этот пережавший стероидов и сала боров Но, повинуясь наитию, метнул молот во врага, а то, что передо мной именно он, сомнений, ни капли». «Убийцы доморощенные, а как тебе стиратель?» «И плевать на два месяца отката, есть ещё обнулятор. Но, судя по прокаченной в потолок броне, этот тип из единицы в каждой базовой характеристике – мог дать мне прикурить. И так, что из зубов дым мог пойти. Управляется костюм практически силой мысли. Да, статы играют роль, но не в таком случае. Умирать же мне не хотелось. Еще и пугал тот факт, что я мог навсегда остаться здесь. Как сработал бы поцелуй Мараны в этом случае, не знал и знать не хотел. Молот полетел в противника. Тот даже не подумал уклоняться или даже его отбивать. выпятил еще и грудь ой дурак сам же бионичку с помощью арта прибил или думал что только у него одного подобные штуки могут быть про это я думал читая уже победные логи видя как на пол арены падает пустая нана броня а также звякает о камни длинный меч с волнистым клинком внимание вы победили время дуэле двенадцать секунд получено достижение самой быстрой награда плюс семьдесят тысяч к рейтингу опасности внимание вы использовали артефакт стиратель часть трофеев мутаген, очки характеристик навыки недоступны они как и разумные по имени феникс исчезли из объективной реальности соберите трофеи помните вы будете перемещены в объективную реальность в течение четыре пятьдесят девять Подобрал броню и меч. Ни про нее, ни про оружие система не выдала внятной справки. Про последнее в привычном уже духе. Мол, индивидуальное оружие, свойства которого для меня недоступны даже для просмотра. С защитой немного иначе. Только класс и все. Остальное прочитать я не мог. Сплюнул на пол подглумливое «повышайте уровень ваших приборов». Вот здесь и появилась она. Возникла из воздуха, сначала полупрозрачный силуэт, но через секунду на меня, улыбаясь, смотрит ослепительно красивая девушка. Я отчетливо помнил каждую черточку ее лица. Все то же белое платье почти до земли. Белая-белая кожа, глаза черные, будто самое безлунное ночное небо. Высокие скулы. Высокая грудь равномерно вздымалась. Луана, а это была она... Ничуть не нервничала. Пока обошлось без паралича. На лице гостей – предобрейшие выражения. Так смотрят обычно влюблённые. Она так гениально играла, что голливудские звёзды по сравнению с ней выглядели настолько фальшиво, хотелось плеваться. Никакого, как в прошлый раз, высокомерия, властности, той поразившей меня несгибаемости и жёсткости – которую так легко спутать с жестокостью. Единственное, что осталось от прежней ненавистной мне твари, некая вселенская мудрость в глазах. «Вот, возьми!» А голос грудной, обволакивающий, протянула она мне треугольную зеленую с красными прожилками призму. Даже не осознавая, что делаю, машинально протянул руку и взял. И системка. «Часть». «Часть неизвестного артефакта с надписями на языке неведомых странников». «Мда, интересно, с чем связано уточнение, на чьей мове идет разговор?» «До этого, насколько я помнил, кратко и емко говорилось на неизвестном языке». «Я тебе не враг», – мягко, но настойчиво сказала она, и вновь грудные нотки. «От них закипала кровь, приходилось бороться изо всех сил». «Иначе бы пёсиком вокруг вился, только хвостом не вилял, и то только потому, что у меня его не было». «Это точно», – протезированной рукой указал на такую же ногу. «Всё можно исправить. Должна же я была показать тебе серьёзность своих намерений. Не люблю, когда со мной не считаются, а в ином случае ты вряд ли бы стал». «Скажи, для меня ведь набор таких артефактов в молот подобрал?» «Считай, что показала. Да, для тебя, но...» «Что тебе обещали за сферу?» – перебила она и внимательно посмотрела мне в глаза. «Избавиться от контроля системы. Никаких ограничений на распространение этой информации не имелось, а уверенность, что если эта чертова Луана захочет, то узнает, буду сопротивляться я или нет». поэтому пока оставалось расслабиться и получать удовольствие. Сам же костерил себя, не рискнуть и попробовать без обнулятора справиться с имбой и использовал свое самое мощное оружие. Впрочем, вряд ли для суки оно опасно, вон как хитро поглядывала и улыбалась. А еще все знала. Но все равно теперь опять чувствую себя беззащитным. хотя жест с передачей части удивил. Возникло множество вопросов, как и паранойя шептала о хитром плане. Луана рассмеялась. Нет, не деланно, не натужно, а довольно натурально. Впрочем, она легко отыгрывала свою роль на таком уровне, что всем дивам Большого театра до нее, как отсюда до Китая. «Могу тебе сказать, тебя обманули». с улыбкой заявила после того, как отсмеялась. «Избавиться от него невозможно. Никак». И будто сомневаясь в моих умственных способностях, повторила по слогам. «Никак». «Поживем, увидим», – не стал вступать в спор. «Скажи, зачем ты мне отдала часть?» «У тебя их большинство. Ты знаешь координаты следующей. Вот и карты в руки». «Меня интересует алая сфера черного пламени». «Она всех интересует, неизвестно только зачем, но обещают многое, если найду». «Скажи, я сильнее тебя?» – сбила меня с толку, став вдруг серьезной девушка. «Хотя, какая к чертям девушка? Сучья ведьма». «Точно, сучья, точно ведьма». «Да», – согласился, «против правды не попрешь». Так вот, я многое могу, что ты вполне возможно назовешь магией, отчего у тебя ум за разум завернется. Но могу тебе сказать, чего я не могу – избавиться от контроля системы. Мы все в ней, и приходит она навсегда. Где она появляется – все, не попишешь. Да, скажу честно, на некоторые аспекты можно влиять, Например, как сегодня я для тебя корректировала реальность. В результате ты смог выполнить условия для усиления оружия. Не так ли? Вашу мать! Я ругался матом долго. Теперь, проанализировав события сегодняшнего дня, становилось очевидно. Луана не врала. И чем внимательнее присматривался, тем больше возникало годливое чувство «всего лишь марионетка». Подопытная крыса, которую бросают в лабиринт, а затем создают для нее различные сценарии. То же жратву бросят, то еще какую-нибудь дрянь. Та же думает, проходя по извилистым и тернистым коридорам, находя пищу или что-то для удовольствия, какая она все-таки крутая, молодец. На деле все срежиссировано хитрыми людишками. «Зря ты так. Система не зла, не добра. Она нейтральна. И никого ни к чему не принуждает. Здесь практически все свободны». «Да?» – вопросительно протянул я, опешив от такой наглой лжи мне в лицо. «Можно подумать, меня сюда с Марса закинули. Не проходил». «А когда на начальном этапе система заставляет заняться сбором ресурсов с трупов, это свобода?» Еще предварительно скинув данные о твоем местоположении, уже прокачанному и знающему немного реалии отморозку. Это как? От общей доброты и человеколюбия? И ты должен либо его грохнуть, либо сдохнуть. Это белая пушистая свобода выбора? Где я сказала что-то про человеколюбие? Довольно спокойно сказала Луана. Я говорила о свободе выбора. Он есть. Сдохнуть от болевого шока, если не подчинишься, когда не хочешь собирать ресурсы? Или сойти от этих пыток с ума, самоубийца? Да, прервала мой спичта, продолжив довольно жестко в тоне появились металлические нотки. Именно так. Если тебе не позволяют принципы собирать мутаген и другие ресурсы с поверженных противников, и для тебя данный фактор настолько важен, что твоя суть, которую ты никогда не предашь, то есть выбор – умереть. И могу тебе сказать точно – есть такие люди. Им после возрождения у репликатора жизнь возвращается, а система больше никогда не ставит разумного перед подобным выбором. Более того, в рейтинг опасности он не попадает. Такому человеку доступны все награды, несмотря даже на возможное убийство из рейтинга дружелюбия так и противоположного, но до того момента, пока он следует своим ценностям и готов за них отдать жизнь. Луана замолчала, но я и не спешил говорить. Затем она продолжила. «Пойми одно, а я неплохо изучила цивилизационные парадигмы твоей эпохи. Одна из них догматична и глупа да нельзя. Любая человеческая жизнь бесценна». вы настолько ее повторяли за вашими гуру что даже не замечали ни одного разрыва в линейной логике у вас она стала альтернативной а вместе с этим у многих исчезла возможность к критическому анализу ответь на простой вопрос чем твоя жизнь не будем даже брать животный мир возьмем насекомых ценнее например жизни пчелы муравья правильный ответ ничем «Да, только гринписовцев, недобитых на мою голову, не хватало. Надо же! Чем, сука?» «Всем!» — сказал, как отрезал. «Серьезно?» — неожиданно улыбнулась та. «Просто запомни, для системы ты ничем не отличаешься от любой другой твари. Наличие разума для нее не является последним и однозначным аргументом, который превозносит тебя над другими существами, как-то выделяет или наделяет особыми полномочиями. Для нее, в отличие от вашей больной цивилизации, которая возомнила себя венцом природы, сверхсуществом и каковую вернул в реальность вместе с истерикой и идиотизмом, как и отсутствием рационализма обычный вирус, который, по вашему мнению, не обладает ни разумом, ни сложностью, как холодный душ». «Взбодрил». «Ну-ну», – нараспев произнесла та, а затем улыбка исчезла с ее лица. «Впрочем, мы отвлеклись. Запомни главное. Если ты попал в систему, то избавиться от нее ты можешь и довольно легко. Окончательная смерть. Что перестало быть желанным, о свободе небывалой сладко думать у свечи? Исключений из этого правила нет и не может быть». Другое дело, что твои покровители хотят изменить ее, пусть не полностью, но внести такие коррективы, от которых вряд ли будет хорошо и тебе, и всем тем, кем ты дорожишь. Они держат свое слово только до того момента, пока им это выгодно. В целом же не знаю ни одного из тех, кто, сотрудничая с ними, получил желаемое». Имею в виду тех, у кого цели лежат за горизонтом получения каких-то благ здесь и сейчас. Мутаген практически любые навыки, очки характеристик, умений, лучшее оружие, броня и так далее. Это не вызывает никаких сложностей. Но ты ведь хочешь свободы от системы. Заметь, я тебе ее не обещаю, а предлагаю... Заметь, предлагаю... «Я могла бы свести тебя здесь с более сильным противником, а ты в итоге бы остался здесь надолго, умирая раз за разом от голода и жажды, находясь на арене, не имея возможности общения с кем бы то ни было, сходил бы с ума». «Да через десяток другой раз такой импровизированной пытки ты бы на коленях молил о том, чтобы мой последователь забрал у тебя осколки компаса». И доступ, как ты видишь, к твоей арене у меня имеется. И не нужно лицемерить. Ты после нескольких секунд болевых ощущений от системы согласился нарушить, как тебе казалось, твой принцип, совершив притящий поступок – собрать мутаген с убитого. А сейчас, как легко все получается, даже из тех, кого ты не убил, чтобы врагам не досталось». Наше отличие от так называемых «хранителей» с кем ты и сошелся на коротке. Мы никогда не обещаем того, чего не можем выполнить, конечно, если нас не сотрут из этой реальности, что тоже может быть. И я обещаю, что если с твоей помощью нам удастся получить алую сферу черного пламени, то приложу все силы, чтобы никто не смог в отношении тебя... Корректировать реальность. Выбора особого не было. Я и до этого момента обдумывал, почему бы ей не прибегнуть к мерам воздействия на меня. И она права. Моих близких, если включишь в этот список, то считай договорились. И приложу максимально возможные усилия для выполнения квеста. Не больше четырех человек. так как энергии для таких изменений потребуется очень и очень много. И каждого из них после тебя будем исключать друг за другом каждую декаду». «Хорошо», – согласился я. «Да, и за попутные задания, особенно касающиеся сектантов, награда будет отдельная. Координаты я тебе скинула. Разберешься. Уникальный артефакт на незаметность – твой». Внимание! Вы подверглись воздействию артефакта «Поцелуй Луаны».